Послышался шум экипажа. Уже светало. Коляска проехала мимо, повернул и, скрипя колесами по мокрому песку, остановилась около дома. В коляске сидели двое. Погодите, я сейчас. Я не сплю. Разве уже пора? Да, 4 часа.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 то он сохранит ее. Если же Бога нет, то пусть она погибнет. Жить ей незачем. Она вдруг вскочила и села в постели Это ты? Гроза прошла? Прошла. Она вспомнила,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 Ему хотелось вернуться домой живым.